От его пальцев, от ладони шли сверху сильные токи прямо ей в висок. Его сердце билось гулко, толкало ее в другой висок. И она не знала, к чему прислушиваться. К словам его, к сердцу, к ладони. Я перед тобой виноват страшно. И чтобы ты меня простила, это я от растерянности сказал. последний бы я сволочью был, если бы прощение от тебя добивался. Но дай мне объяснить. Не надо ничего объяснять, покачала головой Глаша. Ее щека при этом поневоле потерлась его грудь. — Зачем? — Не буду. Больше не буду. Но сейчас объясню все же. А ты уж сама решай, как нам жить. — Нам? — помолчав, спросила она. — Выходит, так. Нам. Если бы по-другому могло быть, то давно бы по-другому и было. Или в Крым бы я за тобой не приехал, или потом тебя забыл, и ты бы меня забыла. Но раз не получается, то и нечего себя обманывать. Порзнь мы не можем. Но и к тебе я уйти не могу. Это я и так поняла. Если бы мог, то давно ушел бы, усмехнулась она. Такая ведь твоя логика. Логика здесь ни при чем. Здесь только Филька при чем. Делать вид, что его нет, у меня не выйдет. Деньгами от него отделываться. Тем более. Даже в приходящие папы, как мой отец, я не гожусь. Вот ведь что. Пытался — не получается. Ни у Фильки, ни у меня. Он говорил о своем сыне так, словно тот был совсем взрослый, и у него могло получаться или не получаться выстраивать отношения с отцом тем или иным способом. У него была давняя, всегдашняя, ни в чем ей неизвестная и совершенно от нее отдельная жизнь. Сознавать это было? Лучше было этого не осознавать. — Зачем ты ко мне тогда приехал, Лазарь? Глаша высвободилась из-под его руки и села. Он не шевельнулся. Она пыталась поймать его взгляд, но не могла. Он смотрел в потолок. — Тогда в Крым. — Зачем? — изо всех сил, сдерживая слезы, повторила Глаша. — Ведь ребенок уже был. Через три месяца родился. — Я тогда в Москву тебя проводил и в поехал, чтобы жене сказать, что после Гарварда к ней не вернусь. А тут она мне и выдала. Ты что, не видишь, что я на шестом месяце? А я и правда не видел, не присматривался. Я ее долго добивался, и в школе, и потом. Из армии сбежал, из Заполярья, когда узнал, что она замуж собирается. Чуть под суд не отдали, но губой обошлось. И когда уже на химфаке учился и на каникулы домой приезжал, тоже за ней ходил, как баран упрямый. В Москву ко мне ехать она отказалась категорически. Я тогда после университета в Обсков вернулся. Хоть совсем мне этого не хотелось. Но ее добиться хотелось страшно. Вот и добился. И она тебе сразу надоела? Не сразу. Но любые отношения когда-нибудь заканчиваются. От уверенностью, с которой он это сказал, Глашу передернула. Ну и у нас с тобой когда-нибудь? — начала она. Лазарь сделал протестующее движение. Глашу усмехнулась. — Хочешь сказать, что у нас с тобой отношения не закончатся? — У нас с тобой не отношения. — Ах, как красиво! У нас с тобой, разумеется, вечная любовь. Только ты за меня не решай, пожалуйста. — Ты честная и серьезная. Он проговорил это так горько, словно ничего тяжелее не могло для него быть. А я тебя впутал, черт знает во что. А что и сам впутался, вряд ли тебя это утешает. Мне не нужно никаких утешений, — отчеканила Глаша. Я... я тебя люблю. Закончила она растерянно. Она не ожидала, что у нее вырвутся именно эти слова. Но только они имели значение, и все остальное следовало из них. И как только она это поняла, мысли ее стали ясными, потекли в голове ровно, как вода в спокойной летней речке. Любовь приводит женщин к разным положениям. Этим спокойным речным течением подумала Глаша. Одни становятся женами, а другие — любовницами. Должно так быть или не должно, но это есть, и этого не изменишь. Детство закончилось, а взрослые правила такие. Моя любовь привела меня к тому, что я стала его любовницей. Я такого для себя не предполагала. Но раз так получилось, значит, так тому и быть. В этом нет ни странного, ничего, ни страшного. И разве я была бы счастлива, если бы он бросил ребенка и ушел ко мне? Не была бы, точно. Значит, нет и вариантов. Пока она таким образом размышляла, Лазарь тоже сел на кровати. — Что за дом? — спросил он, обводя взглядом стены, оклеенные выцветшими обоями, Дождевые разводы на беленом потолке, старую кладку в углу и прочую неказистую обстановку. — Обычный дом, — пожала плечами Глаша. — Старушкин. Я у нее комнату снимаю.